Глава вторая Алевтина, потягивая горячий чай, изучающе смотрела на склонившую голову Анну. Молодая женщина, искупавшись, без слов приняла ее пусть и не новый, но чистый халат. Одевшись, молча проследовала на кухню, но вот есть отказалась. Сейчас вяло ковырялась ложкой, делая вид, что ест борщ. — Ты ешь, не халтурь, — укорила она, рассматривая Аню. Но та только кивнула. На вид лет тридцати. Волосы темно-каштанового цвета, длиной чуть ниже лопаток. Серые глаза, сейчас под припухшими от слез веками. Нос прямой, и верхняя губа чуть вздернута вверх. Симпатичная, скорее даже миленькая, — мелькнула мыслью Алевтины. Хотя сейчас мужикам худых подавай. А это по новой моде полновато. Зато вон грудь шикарная и бедра. Эх, и что же им надо-то? Внутренне вздохнула Алифтина, оставляя чашку. «Пойдем», — поманила она Аню. Прошла в зал, устроилась в кресле, указав на диван. И когда Аня, сев, откинула голову на спинку, строгим голосом велела. «Рассказывай». «Специально не допускала в голосе заботы, сочувствия. Понимала, что Анне сейчас они не нужны. Опять расплачется, а это ни к чему хорошему не приведет». «Что рассказывать?» Прошелестела Анна, не открывая глаз. «Ну, начни с того, есть ли у тебя родители, родные. Наверняка пропала внезапно, а они волнуются. Ты звонила им? Может, беспокоятся за тебя?» Анна только хмыкнула, но, встав, прошла в коридор, где оставила сумочку. Вернулась с телефоном. Сел. Батарея разрядилась. Кинула сотовый на диван и опять села. Мотнула головой. «Не будут беспокоиться. У меня отец с матерью. Они очень своеобразные люди. А лефтина, отметив, что Аня назвала родителей не мама с папой, а именно отец, мать, нахмурилась. Но потом все стало ясно. Отец, он археолог. Сколько помню себя, жил в своей науке. Постоянно в разъездах. То раскопки какие-то, то экспедиции. Даже когда дома бывал, на нас, детей, мало обращал внимания. «А мать...» Аня смотрела на свои ладони, лежащие на коленях, дернула уголком губ в горькой усмешке. «У меня брат есть. Иван в детстве два раза гепатитом переболел. Да и вообще рос таким задохликом. Хотя и сейчас такой же остался. Мать над ним, как на сетка над цыпленком, всю жизнь тряслась. Я даже удивляюсь, почему жена Ваньки до сих пор не бросила его, да еще и двух детей родила». «Хорошая женщина. На себе моего братца заморыша тащит. Живут в квартире родителей, а Ванька даже толком не работает. То ему не нравится рабочий график, то на него косо смотрят, то принижают. В общем...» — Аня махнула рукой. «Обо мне мать вспоминает, когда им деньги нужны». «А с мужем сколько прожила?» — сразу спросила Алифтина, интуитивно чувствуя, что Аня, начав говорить, сейчас должна высказаться. Просто в словах выплеснуть накопившееся. Возможно, все расставить для себя по местам. «С мужем?» — скривилась Аня. «Долго. Я вышла за него сопливой девчонкой. Только школу закончила. А тут он. Красавец, опытный мужчина. Слава меня на шесть лет старше и уже работал у своего отца. У них семейный бизнес». Аня улыбнулась воспоминанием. Влюбилась в него как сумасшедшая. Все не могла понять, что такой красивый обеспеченный парень нашел в такой серенькой соплюшке, как я. Слава сразу расставил приоритеты. Жена сидит дома и бережет семейный очаг. А я и подумать не могла что-то против. Мне в радость. Образование? Да зачем? У меня же муж есть. Через два года сынок родился. Аня замолчала и, зажмурившись, сжала ладони в кулаки. По ее щекам потекли слезы. Пару раз судорожно вздохнув, не открывая глаз, продолжила. Четыре ему было. Не доглядела. Во дворе играл, за калитку выскочил. А там... Расплакавшись, Аня закрыла лицо ладонями. Все ее тело вздрагивало от рыданий. А Левтина, вскочив, метнулась на кухню и спешно вернулась со стаканом воды. «Выпей», — присела она рядом с плачущей Аней, поглаживая ее по плечу. «На вот, вода», — протянула стакан. Анна пару раз, клацнув о стеклянный бок посудины зубами, судорожно отпила и протянула стакан обратно. Машина его сбила. Я потом едва умом не тронулась. С год в психушке лежала. Связь с реальностью потеряла. По ночам орала. Замолчав, Аня долго смотрела на колени. Потом, словно очнувшись, продолжила. Наверное, тогда и начали мы со Славой отдаляться. Не знаю. Прошло время. Жизнь налаживалась. Только вот у меня месячные пропали. Аня хмыкнула. Одна знакомая как-то сказала, что завидует мне. Не надо мучиться. — Как пропали? — нахмурилась Селефтина. — нахмурила Такое бывает. Аня кивнула и откинулась на спинку дивана. В психиатричке меня чем только не лечили, чтобы в себя пришла. Наверное, все оттуда тянется. Гормональная система дала сбой. Нервная система в ошметке. Вот итог. Аня развела руками. До сих пор бывают раз в полгода, а может и реже. Хуже всего было то, что Слава заговорил о ребенке. Меня в истерику бросай, а он психует. Я его понимала. Ему нужен наследник. Только воспоминания били, выворачивали душу. Ничего. Успокоилась. Начала лечиться. И диагноз тогда поставили. Минорея сами же знаете какая медицина у нас начали пичкать гормонами а меня разнесло так что стало похоже на бочку это я сейчас похудела аня огладила широкие бедра ладонями вот как то так и складывалось аня замолчала а алевтина допив воду из стакана покачала головой и что же случилось с кем застукала о, -о, -о а это вообще санта барбара зло усмехнулась аня распахнула глаза И, смотря в потолок, продолжила. Я же говорила, у семьи мужа свой бизнес. У отца была автомастерская. Потом прикупили автомойку, вторую открыли и еще одну мастерскую. У славы брат старший был Геннадий. Отец умер, и бизнес достался братьям. Они его не стали разделять, вместе управляли. Я дома устала сидеть, напросилась на работу. Слава отнекивался, отмахивался от меня. Ну, правда. Ничего не умею, не знаю. А вот Геннадий взял меня. Сначала помощницей бегала, то в отделе кадров крутилась. Потом потихоньку в бухгалтерию перебралась. Как-то так получилось, что стала помощницей мужа. Вроде и секретарь, и заместитель, и по всем делам бумажным разруливатель. Два года назад гени поставили диагноз — онкология. Долго он лечился, мучился, но... Аня опять замолчала, проваливаясь в воспоминания. Алевтина подождала пару минут и напомнила о себе. «Так что с братом?» Аня вздохнула, нахмурилась. Умер. Но примерно за пару месяцев до смерти брату рассказал, что крутил он с молодой девушкой, и она залетела от него. Только вот Наталья, та вертихвостка, от Генки открестилась. В невестах ходила у богатенького Буратины. Ну, а брату мужа было наплевать. Он ходок еще тот был, а если ребенка признавать, то надо было бы жениться, а ему не хотелось. В общем, та Наталья вышла замуж за своего Буратину, скрыв, кто именно отец будущего ребенка. История подзабылась, а вот перед тем, как Геннадию отойти в мир иной, вспомнилась. Попросил он Славу найти ту девку. Муж мой нашел Наталью, привез. Оказалось, от Геннадия она сына родила и уже успела развестись со своим мужем. Сипло вытолкнула Аня. Так что приехала она с ребенком. Гена умер, переписал все на наследника, а Наталья поселилась в его доме. К нам в гости постоянно приходила с сынишкой. Только вот не замечала я ничего. Слепа была. А она... Ну, тише, тише! Алистина не выдержала. Обняла вновь заплакавшую Аню, притягивая к себе. Поглаживая ее по голове, укачивала как маленького ребенка, слушая дальнейшие откровения. Она молодая, ухоженная, блондинка с силиконовыми губами и подкачанной жопой. Деньги мужа расходовала правильно, в себя вкладывала. И куда мне против нее? Я даже не замечала, чтобы Славка на нее смотрел. Он с ребенком. Над сыном Гены трясся. Часто звонил, мол, едет, чтобы с племянником повозиться. Ну да. «И мамочку оттрахать!» задрожала Аня в рыданиях. Кое-как Алифтине удалось успокоить молодую женщину. Уже не спрашивая ни о чем, проводила в комнату и, уложив ее, долго сидела рядом после того, как Аня уснула.